Продолжая весело насвистывать, он натянул измазанную красками блузу и стал перебирать кисти. Беба вернулась в линьер с вечером, допоздна прошатавшись по магазинам. Ее сожительница по комнате и товарка по профессии была уже дома и по обыкновению читала лежа в постели. Привет, сказала она, отложив книгу в яркой глянцевой обложке. Ну что, нового? Беба сбросила туфли и с облегчением вздохнула. Страшно устала. Ты сегодня работала, Линда? Нет. Сказал нет настроения. Целый день валяюсь. А что это у тебя? Последний экспресс? Не читала? Беба, уже начав стаскивать платье, высвободила голову и посмотрела на обложку. Последний экспресс? Нет, вроде не читала. Интересно? «Оторваться нельзя!» «Тут один слепой сыщик, понимаешь?» «Слепой?» «Почитаю!» «Ой, сейчас все лопнет!» «Как же это может быть, слепой и сыщик?» «Сегодня у меня опять пополз чулок, видишь?» «Еще хорошо, что вверху не видно!» «Я просто похолодела, когда почувствовала!» Линда посмотрела и снова взялась за чтение. — Дрянь этот нейлон! Я тебе говорила, покупай другой номер. — Насчет аванса не спрашивала? — Спрашивала. — Подожди. Сейчас схожу под душ, потом все расскажу. — Включи пока чайник. Будем пить мате. Беба надела старый купальный халатик, сунула ноги в шлепанцы и вышла из комнаты, размахивая полотенцем. В конце коридора возле лестницы уже сидел за колченогим столиком Дон Пепе, Старый неудачник и игрок на скачках. Его сожитель не переносил табачного дыма, а Дон Пепе курил черный бразильский табак, поэтому он все вечера просиживал здесь, в коридоре, со спортивной газетой в руках и бутылкой дешевого красного вина на столе. — Ола, Дон Пепе! — приветливо бросила Беба, проходя мимо. — Опять мух травите? — Что делать? — рассеянно отозвался тот, всецело поглощенный изучением таблицы заездов. «Что делать, девочка?» Когда Беба, выкупавшись, вернулась к себе, чайник уже кипел, стуча крышкой. «Выключи, лентяйка, не слышишь?» — крикнула она подруге, доставая из шкафа принадлежности для чаепития. Сахарницу, жестяную коробку с парагвайским чаем и маленькую в кулак величиной выдолбленную сухую тыковку всыпав в тыковку ложку чая, похожего на искрошенные сухие листья. Она положила туда же кусок сахара, долила кипятком и, помешав напиток витой серебряной трубочкой с фильтром на нижнем конце, протянула его Линде. «Вот тебе и слепой!» — задумчиво сказала та, отложив книжку и усевшись на кровати с поджатыми под себя ногами. «Если бы все были такими слепыми!» Она покачала головой и, взяв тыковку, приложилась к трубке. Потом отдала ее подруге. Бэба с удовольствием втягивала терпкий и горьковатый напиток, пока тыковка не опустела. Потом снова долила ее кипятком. Мате полагается пить молча, и они, горожанки, выросшие среди асфальта и железобетона, и воспитанные на голливудских фильмах и детективных романах, пили его в торжественном молчании, передавая друг другу выдолбленную тыковку и по очереди потягивая напиток через трубочку. Сто лет назад их бородатые прадеды, перегонявшие гурты скота через бескрайние просторы пампы, также молча передавали мате из рук в руки на вечерних привалах, сидя вокруг костра, наброшенных на землю седлах, когда тихо звенит гитара, и в огромном небе алмазами дрожит и переливается южный крест. — Что ж он тебе ответил насчет аванса? — спросила, наконец, Линда. — Отказал? Мой всегда отказывает. — А мой нет, — с торжеством в голосе ответила Беба. — Знаешь, что он сделал? Я рассчитывала самое большее на пятьсот, но в последний момент набралась храбрости и попросила тысячу, а он дал две. — — Серьезно? Линда опять улеглась и, не глядя, нашарила возле себя пачку сигарет и зажигалку. Закурила и Беба. — Ну что ж, поздравляю, — продолжала та. — Но только смотри, мне такая щедрость кажется подозрительной. — Ничего не подозрительное. Мы просто договорились по-деловому. Я сказала, что эти деньги отработаю. У него много заказов. Такие авансы обычно приходится отрабатывать в постели, моя дорогая. И ты это знаешь ничуть не хуже меня. Линда взглянула на подругу и снова взялась за чтение. — С тобой просто противно говорить, — после недолгого молчания сказала Беба. На все ты смотришь как-то так, как так. Я знаю жизнь немного побольше, чем ты. Вот и все. Да и ты ее знаешь, не прикидывайся. А я и не прикидываюсь. Просто я верю, что он порядочный человек, — упрямо повторила Беба, катая в ладонях пустую тыковку. Вот. А это главное, когда веришь. — Слушай, — сказала Линда, откладывая книгу, — когда ты перестанешь быть дурой, интересно знать. Затвердила, как попугай. Верю, верю. Вспомни, что у тебя получилось с твоим Джонни Ферраро. Ты тогда тоже мне доказывала, порядочной, из хорошей семьи, сын-фабриканта. А ему только и нужно было с тобой переспать. А потом прощайте, ребята. Не смей о нем упоминать сейчас!» Вспыхнула Беба, вскочив на ноги. «Как тебе не стыдно? У тебя нет ни капельки простого...» Ее прервал стук в дверь и голос хозяйки. «Сеньорита Алонсо, к телефону!» «Иду!» «Донья Мерседес», — громко ответила Линда, лениво вставая, — «дай-ка мне халат». «И не вопи! Я тебя просто предупреждаю, понимаешь?» Через пять минут она вернулась и, торопливо стащив халатик, через комнату перебросила его подруги. Толстяк Усебио достал кучу контрмарок на Лили на десятичасовой. Сообщила она, распахнув скрипучую дверцу шифоньера. Кажется, там собралась вся наша банда. Идешь? — Не хочу, покачала беба головой, смотря куда-то в окно. А я пойду. Дочиталась сегодня до одури? Ты почитай, не оторвешься. — Ладно, так же рассеянно кивнула беба. Линда оделась и ушла. Беба побродила по комнате, бесцельно трогая вещи, потом закурила и легла, выключив свет. Вспомнив о Джонни Ферраро, она поплакала. Не так, как плакала год назад, а просто по привычке от жалости к себе. Две выкуренные подряд сигареты оставили после себя горький привкус. Она встала, почистила зубы и тщательно прополоскала рот. В коридоре Дон Пепе оживленно обсуждал с кем-то шансы жеребца Патрисио, Где-то через улицу Карлос Гардель рыдающим голосом пел одно из своих знаменитых танго. За стеной уныло и настойчиво тренькал неумелый гитарист. Беба ворочила с боку на бок, пытаясь уснуть. Когда в час ночи вернулась Линда, она еще не спала. Та начала раздеваться в темноте, едва слышно мурлыкая такты какой-то незнакомой песенки. Можешь зажечь свет, я не сплю вздохнула Беба. «Хороший фильм?» «Хороший. Советую посмотреть. Там это Лесли Карон, француженка». «А у меня новость. Знаешь, кого я встретила?» «Своего бывшего патрона из театра Деревистас, Носатого Ленароса. Когда мы прогорели, я слышала, будто кредиторы его засадили. А сейчас снова выплыл». Такой шикарный, в английском костюме, на пальце вот такой бриллиант. Но самое главное, что он опять собирает труппу, готовит сейчас какое-то новое обозрение. И вроде у него уже наклевывается турне по перешейку. «Коста-Рика, Гондурас, Никарагуа, если не врет». «Так вон, он опять приглашает меня к себе. Что ты скажешь?» По-моему, он жулик. Ясно, жулик. Это я и без тебя знаю. Но импрессарий он хороший. Этого у него не отнимешь. Зарабатывает сам и дает заработать другим. Если предложит честный контракт, я, пожалуй, поеду. Надоело мне здесь до смерти. По крайней мере, попутешествую».